Игра вверху кончилась. Черноволосый человек с усиками и большим ногтем на левом мизинце перевалился к краю нар. — Ну-ка, позовите этого иван иванча сказал он. Толчок в спину разбудил Платонова. — Ты. Тебя зовут. — Ну, где он, этот Иван Иванович? — звали с верхних нар. — Я не Иван Иванович, — сказал Платонов, щурясь. — Он не идет, Федечка. — Как не идет? Платонова вытолкали к свету. — Ты думаешь жить? — спросил его негромко Федя, вращая мизинец с отрощенным грязным ногтем перед глазами Платонова. — Думаю, — ответил Платонов. Сильный удар кулаком в лицо сбил его с ног. Платонов поднялся и вытер кровь рукавом. — Так отвечать нельзя, — ласково объяснил Федя. «Вас, Иван Иванович, в институте разве так учили отвечать?» Платонов молчал. «Иди, тварь!» — сказал Федя. «Иди и ложись к параше, там будет твое место, а будешь кричать — удавим!» Это не было пустой угрозой. Уже дважды на глазах Платонова душили полотенцем людей по каким-то своим воровским счетам. Платонов лег на мокрые, вонючие доски. — Скука, братцы, — сказал Федя, зевая. — Хоть бы пятки кто почесал, что ли. — Машка, а Машка, иди чеши Федечки пятки. В полосу света вынырнул Машка, бледный хорошенький мальчик, варенок, лет 18 Он снял с ног Федечки заношенные желтые полуботинки, бережно снял грязные рваные носки и стал, улыбаясь, чесать пятки Феди. Федя хихикал, вздрагивая от щекотки. — Пошел вон! — вдруг сказал он. — Не можешь, чесать не умеешь. — Да я, Федечка, пошел, вон, тебе говорят, скребет, царапает, нежности нет никакой. Окружающие сочувственно кивали головами. — Вот был у меня на косом жи тот чесал, тот, братцы мои, чесал, инженер. И Федя погрузился в воспоминания о жеде который чесал пятки. — Федя, а Федя, а этот новый-то не хочешь попробовать? — Ну его, — сказал Федя, — разве такие могут чесать? А, впрочем, поднимите-ка его. Платонова вывели к свету. — Эй ты, Иван Иванович, заправь-ка лампу, — распоряжался Федя, — и ночью будешь дрова в печку подкладывать, а утром поражку на улицу. Дневальный покажет, куда выливать. Платонов молчал покорно. — За это, — объяснял Федя, — ты получишь миску-супчику. Я ведь все равно юшки-то не ем. Иди спи. Платонов лег на старое место. Рабочие почти все спали, свернувшись подвое потры, так было теплее. — Эх, скука ночи длинные сказал Федя. — Хоть бы Роман кто-нибудь тиснул. Вот у меня на косом... — Федя, а Федя, а этот новый-то не хочешь попробовать? — И то, — оживился Федя, — поднимите его. Платонова подняли. — Слушай, — сказал Федя, улыбаясь почти заискивающе, — я тут погорячился немного. — Ничего, — сказал Платонов сквозь зубы. — Слушай, а романы ты можешь тискать? Огонь блеснул в мутных глазах Платонова, еще бы он не мог. Вся камера следственной тюрьмы заслушивалась графом Дракулой в его пересказе. Но там были люди, а здесь? Стать шутом при дворе миланского герцога, шутом, которого кормили за хорошую шутку и били за плохую? Есть ведь и другая сторона в этом деле. Он познакомит их с настоящей литературой, он будет просветителем, он разбудит в них интерес к художественному слову, он и здесь, на дне жизни, будет выполнять свое дело, свой долг, По старой привычке Платонов не хотел себе сказать, что просто он будет накормлен, будет получать лишний супчик не за вынос параши, а за другую, более благородную работу. Благородную ли? Это все-таки ближе к чесанию грязных пяток вора, чем к просветительству. Но голод, холод, побои... Федя, напряженно улыбаясь, ждал ответа. — Могу. — выговорил Платонов и в первый раз за этот трудный день улыбнулся. — Могу тиснуть. — Ах ты, милый мой! — Федя развеселился. — Иди лезь сюда! На тебе хлебушка! Получше завтра покушаешь! Садись сюда на одеяло! Закуривай! Платонов, не куривший неделю, с болезненным наслаждением сосал махорочный окурок. — Как тебя звать-то? — Андрей. — сказал Платонов. — Так вот, Андрей, значит, что-нибудь по позабористей, вроде графа Монтикреста, а тракторах не надо. — Отверженные, может быть, — предложил Платонов. — Это ажан в Альжане, это мне на косом тискали. — Тогда клуб червонных валетов или вампира? Вот — Вот-вот, давай, валетов, тише вы, твари! Платонов откашлялся. В городе Санкт-Петербурге в 1893 году совершено было одно таинственное преступление. Уже рассветало, когда Платонов окончательно обессилел. «На этом кончается первая часть», — сказал он. но «Ну, здорово!» — сказал Федя. «Как он ее! Ложи здесь с нами!» Спать-то много не придется, рассвет. На работе поспишь. Набирайся сил к вечеру. Платонов уже спал. Выводили на работу. Высокий деревенский парень, проспавший вчерашних валетов, злобно толкнул Платонова в дверях. — Гадина! Ходи да поглядывай. Ему тотчас же зашептали что-то на ухо. Строились в ряды, когда высокий парень подошел к Платонову. — Ты, Федя, ты не говори, что я тебя ударил. Я, брат, не знал, что ты романист, я не скажу, ответил Платонов. 1954.